Аргумент в пользу включения подобия и неподобия как возможных воспринимаемых данных следующий. Допустим, что мы видим два оттенка цвета А и Б и высказываем суждение А подобно Б. Допустим далее, как это делает Платон, что такое суждение в общем правильно и в частности правильно правильно. В рассматриваемом нами случае имеется, следовательно, отношение подобия между А и Б, а не только наше суждение, утверждающее подобие. Если бы это было лишь наше суждение, оно было бы произвольным суждением, не быть истинным или ложным. Поскольку оно, очевидно, способно быть истинным или ложным, между А и Б может существовать подобие, и оно не может быть просто чем-то духовным. Суждение А подобно Б истинно, если оно истинно, в силу факта, точно так же, как суждение А есть красное или А есть круглое. Душа не более участвует в этом восприятии подобия, чем в восприятии цвета. Теперь я перехожу к существованию, которое особенно подчеркивает Платон. Он говорит, что мы имеем по отношению к звуку и цвету мысль, которая включает и то, и другое одновременно, а именно, что они существуют. Существование принадлежит всему и находится среди вещей, которые душа собой охватывает. Без постижения существования невозможно постичь истину. Аргумент против Платона здесь совершенно отличается от аргумента в случае подобия и неподобия. Он состоит в следующем. Все, что Платон говорит о существовании, представляет собой плохую грамматику или, скорее, плохой синтаксис. Этот вопрос имеет важное значение не только в связи с Платоном, но также в связи с другими вопросами, такими как онтологический аргумент в пользу существования божества. Предположим, вы говорите ребенку, львы существуют, а единороги нет. Вы можете доказать это в отношении львов, Приведя ребенка в зоопарк и сказав, смотри, это лев, вы не добавите, если вы не философ, и ты можешь видеть, что это существует. Если, будучи философом, вы все-таки это добавите, вы скажете «вздор». Сказать «львы существуют» означает «львы имеются». То есть, предложение x есть лев истинно для подходящего x, но вы не можете сказать о подходящем x, что он существует. Мы можем применить этот глагол лишь к описанию, независимо от того, является ли оно полным или неполным. Лев есть неполное описание, потому что оно относится ко многим объектам. «Самый большой лев в зоопарке» есть полное описание, потому что оно относится только к одному объекту. Или, взглянув на ярко-красное пятно, я могу сказать, «Это мой теперешний психический объект восприятия». Я могу также сказать, «Мой теперешний психический объект восприятия существует». Но я не должен говорить «это существует», потому что слово «существует» имеет значение лишь тогда, когда оно относится к описанию, в противоположность названию. Это освобождает от существования, как от одной из вещей, которую душа знает об объектах.